Глава 3. Июльский кризис. Событие, послужившее формальным началом европейского политического кризиса, произошло 28 июня 1914 года. В этот день в Сараево, центре Боснии, сербским националистом был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, племянник Франца Иосифа. Эта трагедия не стала случайностью.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 Однако эта идея у наиболее радикальных её приверженцев породила экстремистские взгляды, в результате чего эти люди стали на путь террора. А теперь расскажем, при каких обстоятельствах был убит эрцгерцог Франц Фердинанд. В конце июня 1914 года на территории Боснии, бывшей турецкой провинции, сначала оккупированной в 1878 году, а затем и аннексированной в 1908 году, Австрия Венгрии проходили манёвры австрийских войск с 25 июня за учениями наблюдал франц фердинанд являвшийся генеральным инспектором армии 28 июня на следующий день после завершения манёвров франц фердинанд отправился вместе с супругой на машине в сараево с официальным визитом к местному губернатору Торжественный въезд Франца Фердинанда в Боснийский город пришёлся на день всесербского национального траура Видовдан, который ежегодно отмечался сербским народом, почитавшим за долг помянуть славян, погибших в 1389 году в битве с турками. Сербские националисты жаловавшие австрийцев не больше турок, заранее расценили появление австрийского престола-наследника в центре Боснии как сознательное оскорбление всех балканских славян. Австрийские военные знали о таких настроениях. Франца Фердинанда предупредили, что его поездка сопряжена с риском. Однако Эрцгерцог, хотя, вероятно, и помнил о печальном историческом опыте, убийствах русского царя, австрийской императрицы и президента Соединённых Штатов Америки, пренебрёг опасностью, посчитав её одной из тех голословных и несерьёзных угроз, которые вы забили сыпались на правителей и политиков. Однако на этот раз угроза не оказалась пустой. Эрцгерцога ждали шесть членов террористической группы. Один из них, когда Франц Фердинанд проезжал мимо него, бросил в машину бомбу. но та отскочила в сторону и угодила в следующую машину, ранив офицера охраны. Шофер эрцгерцога рванулся вперед, увеличив скорость, однако на одном из городских перекрестков повернул не в ту сторону, а когда затормозил, чтобы выполнить разворот, раздались револьверные выстрелы. По машине стрелял Гаврила Принцип, другой член террористической группы. На этот раз промаха не случилось. Супруга эрцгерцога скончалась на месте, он сам с десяти минутами позже. Принца по схватили, арестовали и других террористов. Следствие быстро установило, что все террористы являлись австрийскими подданными, которые успели до покушения на эрцгерцога побывать в Сербии, где получили оружие. Следователи сочли, что инициатором акции стала сербская националистическая организация Народная защита. основанная в 1908 году. И с этого времени выступавшие за присоединение Боснии к Сербии. На самом деле, инициатором покушения была другая националистическая организация Союз смерти, известный также и под другим, не менее зловещим названием Чёрная рука. Впрочем, приведённое уточнение не столь и существенно. Народная защита постоянно помогала Чёрной руке, А надзор за этой организацией осуществлял полковник Драгутин Дмитриевич, он же Апис, руководитель сербской разведки, человек, признававший любые средства для достижения цели. В 1903 году Дмитриевич принимал участие в заговоре против сербского короля Александра Абриновича, завершившимся убийством монарха и восстановлением на престоле династии Кара Георгиевичей. Однако вернёмся к истребовным террористам. 2 июля на допросе трое из них признались, что получили оружие в Сербии, а границу им помогли перейти сербские пограничники. У австрийцев появились веские основания обвинить Сербию в терроризме. В среде политиков и военных раздались голоса, призывавшие силой разрешить сербский вопрос. На их взгляд, сербы делали всё для того, чтобы расшатать устои империи и добиться господствующего положения на Балканах. Добавим от себя в качестве пояснения. После того, как Сербия в 1813 году обрела национальную независимость, спустя век в результате балканских войн, ей удалось расширить свою территорию за счёт присоединения части земель Новобазарского санджака и Македонии. Добившись значительного успеха, сербы стали всё более помышлять о великой Сербии, объединённом государстве балканских славян. Идея такого объединения, как мы уже отмечали, оказывала большое влияние на славянское население обширных территорий, входивших в состав Австро-Венгрии. Притязания сербов на гегемонию на Балканах вызывали у австрийских правящих кругов желание принять решительные меры для разгрома основного очага славянского национального движения Сербии. Австрийцы полагали, что если уступить сербам, такая уступка породит цепь других слабостей, которые приведут к распаду империи. Причастность Сербии к террористической акции, завершившейся убийством австрийского престола-наследника, подтвержденная показаниями участников покушения, подлила масло в огонь. Австрийские правящие круги пришли к мысли, что война с Сербией не только желательна, но и крайне необходима. Еще до покушения на эрцгерцога граф Бертхтольд, министр иностранных дел Австро-Венгрии, мысленно определил союзников в борьбе с Сербией. На взгляд министра, такими странами могли стать Турция и Болгария. Чтобы привлечь эти страны на свою сторону, Берхтольд решил воспользоваться посредничеством Германии, а для того, чтобы выяснить, окажут ли немцы такую помощь, послать в Берлин своего эмиссара Однако 4 июля, накануне отъезда эмиссаров в Германию, Берхтольд, исходя из сложившейся ситуации, внёс в заранее подготовленный меморандум правительства по вопросу о балканской политике ряд существенных изменений. Теперь в этом документе говорилось о том, что противоречия между Австро-Венгрией и Сербией стали совершенно непримиримыми. И потому Австро-Венгрия сделает все возможное для того, чтобы решительно порвать сеть, которой сербы опутывают империю. В сопроводительном письме к меморандуму Бергтольд выразил убеждение, что убийство австрийского престолонаследника явилось результатом террористической акции, инспирированной Белградом. А резюмируя, подчеркнул, что оплот не пан славянской политики на Балканах должен быть уничтожен как дестабилизирующее положение. Отправляя своего эмиссара в Берлин, Берхтольд попросил его на словах сообщить немецким властям, что Вена собирается предъявить Сербии целый ряд требований, касающихся её политики на Балканах. А если эти требования не будут в солеком выполнены, то Австро-Венгрия начнёт против Сербии военные действия. И всё же, исходя из действий самого Берхтольда, можно было понять, что Австро-Венгрия стремится заручиться поддержкой Германии, без которой не отважится на войну. Однако, учитывая реалии того времени, можно прийти и к другому выводу. Австро-Венгрия могла, не опасаясь серьёзных последствий, вступить в войну с Сербией без консультаций с Германией, равно как и без посторонней военной помощи. У большинства европейских держав Сербией не вызывала симпатий. Европейцы всё ещё помнили, как был убит Александр Обренович, да и не один, а вместе с супругой. Убийцы не только сделали своё чёрное дело, но и надругались над трупами, выкинув их в окно, а затем изрубив на куски саблями. Если бы Австро-Венгрия, возмущённая очередным злодеянием сербов, напала на страну рассадник смуты и терроризма, то вполне вероятно, что европейские страны не стали бы вмешиваться в войну. Дружеские отношения с Сербией поддерживала одна Россия, но вряд ли в её интересах было ввязываться в конфликт, да и для такого вмешательства у неё не было весомого повода. Италия, член Тройственного союза, альянса Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившегося в 1879-1882 годах, не стал бы препятствовать своему партнёру по коалиции. У Франции и Англии также не было причин встать на защиту Сербии. Таким образом, если бы Австро-Венгрия начала военные действия против Сербии, не занимая время на переговоры с Германией, то вполне вероятно, что локальный конфликт не превратился бы в мировую войну. Да и этот конфликт, скорее всего, был бы скоро улажен. Сербии было легче принять ультиматум Чем потерять независимость. Можно формально согласиться с установившимся мнением, что Первая мировая война, начавшаяся столкновением между Германией и Австро-Венгрией с одной стороны, и союзниками Франции, России и Великобритании с другой, была определена наличием союзов и соглашений между европейскими странами. Франция и Россия обязались помочь друг другу, если на одну из этих держав нападёт Германия. Великобритания при желании могла оказать помощь Франции, партнёру по сердечному согласию, члены Тройственного союза Германия, Австро-Венгрия и Италия приняли на себя обязательство действовать сообща, если на одного из участников соглашения нападут две другие державы. Но в то же время только между собой Австро-Венгрия и Германия не были связаны официальными военными обязательствами. Инициатива привлечь немцев на свою сторону изошла от австрийцев, опасавшихся, что война с Сербией повлечет за собой и войну с Россией. Однако инициаторами этой предосторожности не были ни Берхтольд, одним из первых призвавший силой разрешить сербский вопрос, ни Кондрат фон Гетцендорф, уже на следующий день после Сараевского убийства, заявивший о необходимости приступить к мобилизации армии. Сторонниками проявить осторожность и осмотрительность стали престарелый австрийский император Франц Иосиф и глава правительства Венгрии граф Стефан Тисса. Франц Иосиф опасался не только вероятности воевать на два фронта, но и самой войны, полагая, что столь сильное потрясение может подорвать устои империи, представлявшей собой совокупность земель с разноплеменным населением и различным социальным составом. Примерно таких же взглядов придерживался и Тисса, полагавший, что война может привести к нарушению дуализма империи, в составе которой Венгрия, хотя и уступала Австрии по количеству населения, являлась тем не менее её равноправным партнёром. Когда 2 июля Берхтольд предложил Франции и Осифу начать войну с Сербией, император настоял на другом, приписав министру сначала выслушать соображения Тиссы. Однако Тисов в тот же день в свою очередь сослался на Франца Иосифа, сообщив Берхтольду, что императору нужно время, чтобы изучить позицию Венгрии. Об искураженному министру оставалось одно склонить императора к переговорам с Германией. 5 июля Эмсэр Берхтольда был принят Вильгельмом II. Ознакомившись с меморандумом о Австрии и Венгрии, о политике на Балканах и с сопроводительным письмом к этому документу, А также выслушав Эмисараю, Вильгельм II заявил ему, что Австро-Венгрия может рассчитывать на полную поддержку со стороны немцев, и просил довести это обещание до Франца и Осифа. Успокоительным для австрийцев оказалось и сообщение рейхсканцлера Теубальда фон Бетмана-Гольвига, заявившего, что по имеющейся у него информации, ни Россия, ни Англия не вмешиваются в конфликт на Балканах. В то же время Вильгельм II выразил настоятельное желание, чтобы австрийцы как можно быстрее и окончательно определили свою позицию, выработав конкретный план действия. Властного и импульсивного императора всегда раздражала медлительность Австро-Венгрии в принятии любого, даже самого незначительного решения. На следующий день, 6 июля, Вильгельм II, заверив своё окружение, что Германии не угрожает Розна никакой опасности, отправился на яхте Гёген-Сольерн к норвежским фьордам в трёхнедельный отпуск. К тому времени в отпуске уже находились начальник немецкого генерального штаба и военно-морской министр. Однако никаких распоряжений на их счёт не последовало. Далее события развивались следующим образом. 7 июля на заседании Имперского кабинета министров Берхтольд ободренный полученными из Берлина известиями, предложил немедленно начать военные действия против Сербии. Против выступил один Тиса. Глава правительства Венгрии предложил не спешить, а вместо необоснованной мобилизации армии направить Сербию ноту, сформулировав в документе австро-венгерские требования к этому государству и только в случае отказа сербов их выполнить перейти к более решительным действиям. В то же время Тисса оговорил, что эти требования не должны затрагивать достоинство Сербии как суверенного государства, равно как и не должны являться заведомо неприемлемыми. Хотя Тиссу не поддержали, не считаться с ним было нельзя. Он представлял Венгрию равноправного члена двуединой монархии. Остановились на следующем. Берхтольд не станет рекомендовать Францу и Осифу предпринимать какие-либо действия до тех пор, пока Тиса письменно не изложит суть своей особой позиции. Изучив предложение Тисы, Франц Иосиф к разочарованию Бергтольда согласился, что начать надо с ноты. Однако Бергтольд не сложил оружие. 12 июля он предложил Тисе направить в Сербии не ноту, а ультиматум, пояснил, что лишь решительное требование с угрозой применения мер воздействия в случае отказа выполнить его в установленный ими срок может послужить полному удовлетворению интересов империи. Ответ Тисы Берхтольда мало устроил. Глава правительства Венгрии обещал подумать. Министры встретились снова 14 июля. Тиса отверг новую идею Берхтольда, но ему пришлось уступить в другом. согласиться предоставить сербам для ответа на ноту только 48 часов. Ноту составили к 19 июля. Однако к этому времени австрийцы получили неприятное известие. В Петербург выехал президент Франции Пуанкаре, прибытие которого в столицу России ожидалось 20 июля. Вручать ноту Сербии во время пребывания в России французского президента было явно не к месту. Французы и русские могли быстро договориться о возможных совместных действиях против империи. Рассудив таким образом, Бергтольд принял решение вручить ноту Сербии с таким расчетом, чтобы сообщение об этом прибыло в Петербург и Париж сразу после отъезда Пуанкаре по и тем самым не только лишить союзников удобного случая быстро обсудить демарш Австро-Венгрии, но и затруднить французскому президенту оперативную связь со своим правительством. Поанкаре отбыл из Петербурга 23 июля. Того же числа в 6 часов вечера, на 25-й день после Сараевского убийства, австрийский посланик в Белграде вручил ноту министру иностранных дел Сербии. Основным содержанием ноты стали австро-венгерские требования. Первые из них обязывалась сербскую сторону поместить на первой странице правительственной газеты заявление о безоговорочном осуждении всяких действий, направленных на раскол Австро-Венгрии или на отделение от неё каких-либо административных образований, равно как и любой одной области. Кроме того, Австро-Венгрия потребовала от Сербии запретить в стране антиавстрийские организации. осудить всякую антиавстрийскую пропаганду, уволить из армии офицеров по спискам, представленным австро-венгерским правительством, наказать пограничников, способствовавших переходу границы участникам покушения на Франца Фердинанда, а также допустить представителей Австро-Венгрии в Сербию для участия в расследовании убийства австрийского престола-наследника. На ответ сербскому правительству предоставлялся срок, согласованный Берхтольдом и Тиссой, 48 часов. Николу Пашичу, главу правительства Сербии, известие о поступлении австро-венгерской ноты застало в пути. Премьер-министр ехал к себе в усадьбу. Пашич вернулся в Белград только утром. К тому времени копии ноты поступили в Париж, Петербург и Берлин. Однако по Анкаре всё ещё был в дороге. А французский посол едва успел распаковать чемоданы в Белграде, вернувшись в столицу Сербии после болезни. Английский посол в Белграде, наоборот, только что заболел, а русский его всё отсутствовал. В внезапно скончавшемуся послу ещё не подсказали замену. Получив ноту, члены кабинета министра Сербии, не имея возможности получить консультацию со стороны, стали ждать Пашича и только после его возвращения приступили к детальному обсуждению документа. 24 июля в Белград поступили послания из Парижа и Лондона. И французы, и англичане советовали правительству Сербии удовлетворить максимально возможное число требований австрийцев. В тот же день министр иностранных дел Англии Эдвард Грей встретился с послами Австро-Венгрии и Германии Менсдорфом и Лихновским и предложил им склонить правительство Австро-Венгрии к продлению срока ответа на предъявленную Сербии ноту. Кроме того, Грей заявил, что считает целесообразным организовать посредничество между Австро-Венгрией и Сербией а при необходимости, если Россия открыто выступит на стороне Сербии и объявит мобилизацию, и между Австро-Венгрией и Россией. Однако инициативы Грея поддержаны не были, и в первую очередь Менсдорфом, заявившим, что австро-венгерская нота Сербии не является ультиматумом. И даже в том случае, если Сербия не выполнит полностью предъявленные им требования, Война не станет единственным приемлемым средством для разрешения сложившейся ситуации. Оставалось ждать, что ответят сербы. Утром 25 июля члены сербского кабинета министров всё ещё совещались. Хотя и раздавались отдельные голоса за то, что удовлетворение всех требований австрийцев подорвёт престиж Сербии как суверенного государства, правительство склонилось к тому, чтобы целиком принять поставленные в ноте условия. Положение изменилось во второй половине дня, когда в Белград поступило срочное сообщение от посла Сербии в Петербурге. Посол сообщал о том, что Россия полностью на стороне Сербии, а Николай II принял решение ввести в стране положение о подготовительном к войне периоде. Члены сербского кабинета министров снова вспомнили о престиже страны. На этот раз решение было единодушным. Удоль творить все требования австрийцев за исключением одного допустить на территорию Сербии представителей Австро-Венгрии для участия в расследовании убийства престолонаследника. В 5 часов 50 минут вечера, за 10 минут до истечения оговорённого в ноте срока, Никола Пашич лично вручил австрийскому посланнику ответ от его правительства. Через час австрийское посольство в полном составе уехало из Белграда. В тот же день поздно вечером в Вене был подписан приказ о частичной мобилизации армии с 28 июля. Однако этот приказ не касался войск, расположенных у русской границы. Австрийцы сочли целесообразным не давать оснований России для активных ответных действий. Предосторожность австрийцев к успеху не привела Уже на следующий день Николай II принял решение осуществить частичную мобилизацию армии, привести в боевую готовность войска четырёх военных округов: Киевского, Одесского, Московского и Казанского. 26 июля к мобилизации армии приступила и Сербия. В тот же день Бетман Гольвик связался со своими послами в Лондоне и Париже и поручил им довести до сведения официальных властей что военные мероприятия русских расцениваются в Германии как враждебные акции. Не остался в стране и немецкий посол в Петербурге Порталис. Ему поручили оповестить министра иностранных дел России Сазонова, что если мобилизация русской армии не будет прекращена, Германия ответит мобилизацией своей армии. Выполнив поручение, Порталис сообщил Бетмну Гольвигу, что Сазонов склонен к тому, чтобы разрядить ситуацию. Кроме того, Порталис проинформировала канцлера, что английские и французские послы в Петербурге делают всё возможное для того, чтобы удержать русских от скоропалительных действий. Получив сообщение Порталиса, Бетман Гольвик проинформировала о положении дел в России австрийцев. В то же время Министерство иностранных дел Англии, оперируя собственной информацией, сочло вероятным, что Россия не откажется от посредничества между ней и Австрией-Венгрией. А посредниками, на взгляд англичан, могли бы стать сама Англия, а также Франция, Германия и Италия. Однако реальность такого сотрудничества была крайне мала. Дипломаты, как и политики, ясно не понимали, как влияют на развитие событий и планы войны, коль скоро они уже приведены в действие. Наиболее трезво сумели оценить ситуацию только Джордж Бьюкенен, английский посол в Петербурге, и Жюль Камбон, французский посол в Берлине. Бьюкенен предупредил русских, что мобилизация русской армии не только вызовет цепную реакцию, но и приведёт к началу военных действий такого же мнения придерживался и камбон однако и бьюккинен и камбон были только послами а их голоса не диктовали решения людям наделённым верховной властью отмечен также каждый из держав вовлечённых в международный конфликт действовал по своему усмотрению мало координируя свои действия с попытками других стран предотвратить угрозу широкомасштабной войны В 1914 году не существовало объединения наподобие созданной после Второй мировой войны организации Объединённых Наций, поставившей себе целью поддержать мир и осуществлять международное сотрудничество в разрешении спорных вопросов. И всё же и в 1914 году существовала возможность преодолеть возникший политический кризис. Уже 26 июля, на следующий день после разрыва дипломатических отношений между Австрией-Венгрией и Сербией, министр иностранных дел Англии Эдвард Грей предложил созвать международную конференцию, чтобы обсудить положение и разработать программу действий для урегулирования конфликта. Однако предложение Грея одобрили лишь французы. Русские сочли более целесообразным, если удастся, вступить в переговоры с австрийцами. чтобы убедить их уменьшить нажим на сербов. В то же время Россия посчитала рациональным, чтобы послы Англии, Франции и Германии в Белграде попытались уговорить сербов проявить большую терпимость к требованиям австрийцев. Статсекретарь германского ведомства иностранных дел Готлиб фон Ягов, узнав о предложении Грея, поддержанном французами, принял английского и французского послов и уверив обоих в безусловной заинтересованности Германии в сохранении мира сообщил им, что более склонен поддержать инициативу России вступить в переговоры с австрийцами, но распрощавшись с послами, не сделал даже попытки подтолкнуть австрийцев к этим переговорам. Реакция Австро-Венгрии на предложение Грея его вся оказалась враждебной. Ознакомившись с инициативой министра иностранных дел Англии Берхтольц сообщил немецкому послу в Вене, что Австро-Венгрия для того, чтобы истребить саму мысль о возможных переговорах, объявит войну Сербии в один из ближайших двух дней. Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля. Впрочем, военные действия начались двумя днями раньше, когда австрийцы обстреляли территорию Сербии. Посчитав, что сербские войска подошли слишком близко к границе, Берхтольд добился того, к чему так стремился начать войну с Сербией до возможного вовлечения в боевые действия других стран. Правда, за месяц, истёкший после Сараевского убийства, положение осложнилось. Однако Берхтольд, рассчитывая на быструю победу над Сербией, надеялся, что с помощью дипломатии сумеет, если не исключить то по крайней мере отсрочить нежелательную реакцию других европейских стран на нужно ему время. Необходимость быстрой победы диктовалась прежде всего ограниченными возможностями австро-венгерской армии. Детально изучив разработанный Конрадом план войны и получив необходимые пояснения, Берхтольд понял, что сербской армии, насчитывающей 16 дивизий, одной минимальной балканской группы не справится. Требовалось усилить эту группу войсками эшелона Б. Но привлечение этих войск к военным действиям против Сербии оставляло эшелон А в случае нападения России на Австро-Венгрию без необходимого подкрепления. Однако, приняв во внимание это неприятное обстоятельство, Берхтоль всё же решился начать военные действия против Сербии, полагая, что Россия не станет активно ввязываться в конфликт, а начата её частичная мобилизация армии не больше, чем обычная демонстрация силы в период кризисной ситуации. Другого мнения придерживался военный атташен немецкого посольства в России. Он сообщил в Берлин, что на его взгляд, русские начали мобилизацию армии, чтобы вступить в войну с Австро-Венгрией, если та не откажется от войны с Сербией. Между тем, в России не ограничились частичной мобилизацией армии. Были приняты и другие меры на случай войны. Военному министру было предложено незамедлительно ускорить пополнение запасов материальной части армии, а министру финансов изъять как можно больше русских государственных вкладов из немецких и австро-венгерских банков. А 27 июля Николай II принял решение привести в боевую готовность войска ещё четырёх военных округов: Кавказского, Туркестанского, Омосковского и Иркутского. После принятого Николаем II решения переводу с мирного положения на военное подлежала половина русских вооружённых сил. Не подлежали мобилизации лишь войска, дислоцировавшиеся близ германской границы в Польше, Белоруссии и при Балтике. о частичной мобилизации армии русской в соответствии с франко-русской военной конвенцией 1913 года уведомили французов. Ответ поступил от военного министра Франции Мессими и начальника генерального штаба Жофра. И тот, и другой высказались за полную мобилизацию русской армии. Их можно было понять, Оба военные они считали своей обязанностью обеспечить наиболее благоприятную расстановку сил на случай войны. Военные всегда готовятся к худшему. Худшим вариантом для русских стала бы полная мобилизация немецкой и австро-венгерской армии как ответ на частичную мобилизацию русской армии. В русском генеральном штабе отдавали себе отчёт, что проведение всеобщей мобилизации в России потребует значительно большего времени по сравнению с Германией или Австро-Венгрией. Исходя из этих соображений, начальник русского генерального штаба Янушкевич уже 28 июля высказался за немедленную полную мобилизацию армии. Министр иностранных дел России Сазонов поддержал предложение Янушкевича. Однако после совещания с французским послом в Петербурге Мориссом Полеологом посчитался несообразным сразу после указа о полной мобилизации оповестить Австрию, Венгрию, Францию, Англию и Италию о том, что предпринятые Россией акции ни в коей мере не направлены против Германии, а также просит представителей этих стран довести это разъяснение до немецких властей. 29 июля Янушкевич после встречи с Сазоновым позвонил по телефону царю Начальник генерального штаба долго убеждал Николая II, что если вероятность войны весьма высока, то следует подготовиться к ней наилучшим образом, чтобы не быть застигнутыми врасплох. И потому нельзя медлить с началом всеобщей мобилизации. Николай II одобрил предложение Янушкевича. Решение о полной мобилизации русской армии во многом повлияло на развязывание широкомасштабной войны в Европе. и стал наиболее значимым в истории Российской империи. Добавим, это решение не было вызвано острой необходимостью. Возможно, на министра иностранных дел России Сазонова, поддержавшего инициативу русского генерального штаба, объявит полную мобилизацию армии. Повлияла военная акция австро-венгрии, чьи канонерские лодки в ночь на 29 июля обстреляли Белград. но бомбардировка не причинила городу существенного вреда а возведённая ещё турками крепость Калемегдан стоящая на возвышенности у слияния Дуная и Савы и вовсе не пострадала однако сама по себе война на Балканах России по существу ничем не грозила как ни была мала сербская армия даже по оценке самих австрийцев для того чтобы разгромить сербов им следовало привлечь к боевым действиям почти половину австро-венгерской армии, минимальную балканскую группу и эшелон Б. А нападать на Россию одним эшелоном А было явно бессмысленно. Кроме того, война с Сербией вряд ли бы стала для австро-венгерской армии лёгкой прогулкой, а победа, если бы и пришла, то не в те молниеносные сроки, которых толковали Берхтольд и Конрад. Вступив на территорию Сербии, австро-венгерским войскам пришлось бы не только преодолевать упорное сопротивление неприятеля, но и считаться с рельефом местности. Горы, леса, реки и бездорожье не способствуют быстрому наступлению. Когда в 1915 году на Сербию с трёх разных сторон напали войска Германии, Австро-Венгрии и Болгарии, понадобилось 2 месяца, чтобы сломить сопротивление сербской армии.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 Получив оту телеграмму после полудня, Николай II не замедлил с ответом. Считаю за наилучшее рассмотреть австро-сербский конфликт на международной конференции в Гааге. В тот же день вечером русский царь получил ещё одну телеграмму от кайзера. Вильгельм призывал царя Николая не вмешиваться в австро-сербский конфликт и приостановить мобилизацию армии, одновременно выразив готовность выступить посредником. между Россией и Австро-Венгрией. Ознакомившись с телеграммой, Николай II позвонил Сухамолинову и отменил всю общую мобилизацию армии. Царь позвонил вовремя. На центральном телеграфе уже готовились к отправке указ о полной мобилизации во все военные округа. Тем временем Министерство иностранных дел Англии не оставляло попыток созвать международную конференцию. Всё ещё надеясь совместно с другими странами разработать программу действий для урегулирования конфликта. Однако ни одна другая страна, кроме Франции, официально это предложение так и не поддержала. Между тем, французы, опасаясь нападения немцев, начали военные приготовления, санкционированные ещё 24 июля кабинетом министров. Такими мероприятиями явились возвращение из лагерей войск в пункты постоянного расквартирования, прекращение отпусков и различных командировок военнослужащим, пополнение частей вооружением и имуществом по табелям военного времени, усиление охраны границы и важных объектов внутри страны. С введением 26 июля положение об угрожающей опасности, подготовительные военные мероприятия ещё более расширились. Вместе с тем официально ни к частичной, ни к полной мобилизации французы не приступили. Не объявили мобилизацию и в Германии. Однако организация немецкой сухопутной армии была такова, что не требовала длительных и сложных мобилизационных мероприятий. Она в любой момент была готова к войне. Вместе с тем военный министр Германии генерал Эрих фон Фалькенгайн выражал явное беспокойство по поводу частичной мобилизации русской армии, рассмотрев в этой акции угрозу реализации плана Шлиффена. В сложившейся ситуации, на взгляд генерала, наилучшим решением стала бы всеобщая мобилизация армии. Против выступили Бетман-Гольвик и Мольтке. Рейхсканцлер предлагал не торопиться с мобилизацией, мотивируя тем, что Берхтольду, министру иностранных дел Австро-Венгрии, Возможно, удастся убедить русских не ввязываться в остросербский конфликт. А начальник генерального штаба высказывался за введение положения, угрожающего войной, что позволило бы, не прибегая к мобилизации, выполнить ряд мероприятий, ускоряющих перевод армии на военное положение. 29 июля, Фалкенгайн, Бетман-Гольвик и Мольтке. Вместе с военно-морским министром адмиралом Альфредом Тирпицем собрались на совещание, но так и не сумели прийти к общему мнению. Однако в тот же день, часом позже, Мольтке стал на сторону Фалкенгайна. Тому способствовала полученная им тревожная информация. Австрийский офицер, осуществлявший связь между немецким и австро-венгерским штабами, сообщил Мольтке, что Австро-Венгрия собирается вести войну с Сербией объединёнными силами минимальной балканской группы и эшелона Б. А это означало: начнись война, восточная граница Германии окажется почти беззащитной. Мольтке, готовясь к военным действиям, рассчитывал на 40 австро-венгерских дивизий, готовых в любой момент начать наступление на восточном фронте. а его попытались поставить перед крайне прискорбным фактом, что у своей границы с Россией австро-венгрия оставляет только 25 дивизий, да и то с неисперспективной для немцев целью держать оборону. Ознакомившись с информацией, Мольтке сначала высказал своё крайнее недовольство австрийскому военному аташе, а спустя некоторое время телеграфировал в Вену Конраду: "Главное противостоять русской угрозе". Немедленно мобилизуйте свою армию против России. Германия не замедлила с мобилизацией. Поступив таким образом, Мольтке явно превысил свои полномочия, но, идя на известный риск, он исходил из того, что кайзер с рейхканцлером нацеливали австрийцев только на войну с Сербией. Утром 31 июля Конрад ознакомился с полученной телеграммой Берхтольда, Министр иностранных дел Австро-Венгрии сначала выразил удивление. Ну и ну, кто в Германии руководит правительством, Мольтке или Бетман? А затем, решив из излечь пользу из телеграммы, заявил Конраду: "Я уж было предположил, что Германия предпочитает оставаться в тени, а это решение немецкого генерального штаба говорит об обратном. Будем действовать Через несколько часов Франц Иосиф подписал указ о полной мобилизации австро-венгерской армии, который в тот же день был опубликован в газетах. Можно полагать с очевидной определённостью, что известие об указе Франца Иосифа заставило бы Николая II снова согласиться на полную мобилизацию русской армии. Однако этот вопрос решился днём раньше. 30 июля Сазонов После совещания с Ухомлиновым и Янушкевичем отправился на приём к царю, который в этот день находился в своей летней резиденции в Петергофе. Военные министры и начальник генерального штаба уговорили Сазонова ещё раз попытаться убедить Николая II в необходимости полной мобилизации. К тому подталкивал Сазонов и полеолог, французский посол в Петербурге считавший, что война Франции и Германии неизбежна, и потому стремившийся как можно раньше привлечь Россию на свою сторону. Были у Сазонова и свои заботы. Министр иностранных дел опасался, что если Россия потеряет своё влияние на Балканах, то турки могут попытаться закрыть черноморские проливы, которые имели существенное значение для связи России с союзниками. Созонов застал Николая II в обществе генерала Татищева. Когда министр привёл все имевшиеся у него доводы в пользу немедленной полной мобилизации, особо подчеркнув, что перевод русской армии на военное положение займёт значительно больше времени по сравнению с Австро-Венгрией и Германией, первым подал голос Татищев, проговорив неуверенно: "Трудный вопрос". Николай II после некоторого раздумья ответил: Я решил его. Через некоторое время Сазонов позвонил Янушкевичу и сообщил начальнику генерального штаба, что царь всё-таки подписал указ о полной мобилизации армии. Теперь вы можете разбить свой телефон, добавил Сазонов. Янушкевич грозил разбить телефонный аппарат, если во второй раз получит указ о полной мобилизации, чтобы вторично не получить извещение об его отмене и иметь возможность действовать с развязанными руками. В тот же день указ о полной мобилизации русской армии был передан по телеграфу во все военные округа. Первым днем мобилизации и перевозок было назначено 31 июля. В этот день в 10 часов 20 минут в Берлин поступила телеграмма от немецкого посла в Петербурге Пурталеса. Посол сообщал, что Первый день полной мобилизации русской армии, 31 июля. К полученному известию в Берлине отнеслись по-разному. Мольтке встретил его с явным удовлетворением, посчитав, что теперь сумеет быстро склонить Вильгельма II к всеобщей мобилизации. Бетман-Гольвек испытал противоположные чувства, потеряв надежду на то, что удастся убедить русских не ввязываться в австро-венгерский конфликт. А война затронет только Балканы. В 12 часов 30 минут в Берлин поступило новое сообщение. На этот раз о полной мобилизации австро-венгерской армии. Теперь пришёл черед действовать немцам. В час дня Вильгельм II объявил в Германии состояние угрозы военной опасности, а спустя 2 часа русскому правительству был отправлен ультиматум, в котором говорилось: что если в течение 12 часов после получения ультиматума мобилизация русской армии не будет отменена, то в Германии также будет объявлена мобилизация. В тот же день немцы предупредили французов, что если во Франции начнется мобилизация армии, то такая акция будет расценена немцами как враждебная. Одновременно французскому правительству было предложено в течение автономии В 18 часов сообщить немцам, станет ли Франция соблюдать нейтралитет в русско-германской войне. Таким образом, 31 июля стало днем кульминации европейского политического кризиса, формальное начало которому положило убийство австрийского престола-наследника. Этого кризиса могло и не быть, если бы сразу после того, как австрийцы установили причастность Сербии к Сараевскому убийству, они бы решились выступить против этого государства. Однако вместо того, чтобы действовать быстро и независимо, австрийцы 5 июля, на 7-й день после убийства престолонаследника, обратились за поддержкой к Германии. Но и после успешных переговоров в Берлине они проявили явную нерешительность, которая в сочетании с неблагоприятными обстоятельствами привела к тому, что нота Белграду была предъявлена лишь 23 июля, на 25-й день после выстрела в Сараево. Можно предположить, что только нерешительность и медлительность Австро-Венгрии привели к общеевропейскому кризису, в то время как ни сама Австро-Венгрия, ни Германия, ни Россия не стремились превратить конфликт на Балканах в мировую войну. Австро-Венгрия хотела лишь одного: покорять Сербию, вдохновителя националистического движения. Германия после Сараевского убийства сочла целесообразным поддержать престиж своего ближайшего союзника, однако сама к войне не стремилась. Россия наоборот посчитала необходимым поддержать сербов, но как и Германия, не хотела войны. 30 июля, на 32-й день после Сараевского убийства, Австро-Венгрия находилась в состоянии войны с Сербией. Однако её войска всё ещё оставались на исходных позициях, а на границе с Россией австро-венгерские части и вовсе не разворачивались, едва успев получить приказ о полной мобилизации. А русские войска не были сосредоточены на границе и не угрожали ни Австро-Венгрии, ни Германии. В Германии кайзер с рейхсканцлером всё ещё верили, что австрийцы и русские организуют переговоры, путём которых урегулируют свои отношения, и в отличие от начальника генерального штаба, не стремились к мобилизации армии. Франция к 30 июля не приступила к мобилизации, ограничившись рядом военных приготовлений. Англичане, подобно немцам, всё ещё рассчитывали на то, что России не станет ввязываться в австро-сербский конфликт, используя силу. Ситуация резко обострилась только на следующий день, когда стало известно о полной мобилизации русской и австро-венгерской армии, а Германия направила ультиматум России, и по существу в такой же ультимативной форме сделала запрос Франции о соблюдении её нейтралитета в русско-германской войне. Особенно обострил ситуацию немецкий ультиматум России. Отказаться от предъявленных русским требований Германии практически уже не могла, ибо такая уступка была несовместима со статусом великой державы. По той же причине и Россия не могла пойти на уступки. Стало ясно, что уже на следующий день Германия приступит к полной мобилизации армии. Однако такая акция не могла быть оставлена без ответа французами. В соответствии с франко-русской военной конвенцией 1892 года Франция и Россия были обязаны в случае перевода немецкой армии на военное положение приступить к мобилизации своих армий. Кроме того, в конвенции говорилось о том, что если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, то России употребить все войска, какими она может располагать, для нападения на Германию. А если России подвергнется нападению от Германии или Австрии Венгрии, поддержанной Германией, то Франция использует все войска, какими может располагать, для нападения на Германию. И всё-таки даже после ультимативных действий Германии ещё оставалась надежда на сохранение мира. Франко-русская конвенция 1892 года предусматривала совместное выступление Франции и России против Германии только в случае нападения немцев своими силами или в союзе с другой страной на одну из этих держав. Перевод немецкой армии на военное положение обусловливал лишь мобилизацию французской и русской армий. Даже объявление немцами войны Франции или России, если только за ним не следовало военных действий со стороны немцев, не влекло за собой, согласно конвенции, обязательного совместного выступления этих стран против Германии. Однако вероятность того, что Германия, объявив войну, не приступит к военным действиям, существовала скорее только теоретически. Маловероятно было и то, что Россия уступит Германии, приняв ультиматум, который в 12 часов ночи был предъявлен русскому правительству. Создавшееся положение не могло не вызвать беспокойства во Франции. 31 июля начальник французского генерального штаба Жоффр предложил Мессими немедленно объявить полную мобилизацию армии. Жоффр опасался, что немцы опередят французов в сосредоточении и развёртывании войск на границе. А немецкие резервисты окажутся на призывных пунктах в то время, как во Франции военнообязанные резервы всё ещё будут находиться у себя дома. Вот выдержка из записки Жоффра военному министру. Правительство должно ясно понять, что начиная с сего числа каждый день промедления с объявлением полной мобилизации может обернуться потерями от 15 до 25 км территории государства. Другими словами, наша первостепенная задача опередить неприятеля в сосредоточении и развёртывании войск. Французское правительство рассмотрело предложение начальника генерального штаба 1 августа К тому времени уже стало известно о том, что Россия не ответила на ультиматум Германии, ожидая, что в тот же день немцы объявят о переводе армии на военное положение. Французы из политических соображений решили начать мобилизацию своей армии только 2 августа, чтобы эта мобилизация не предшествовала германской, а явилась ответом на таковую. Французы не ошиблись. 1 августа днем немцы объявили полную мобилизацию армии. А в 7 часов вечера того же дня немецкий посол в Петербурге Пурталес вручил министру иностранных дел России Сазонову ноту с объявлением войны. Вручение ноты происходило в драматической обстановке. Взаимные обвинения и ссылки на провокационные действия других стран чередовались с сожалениями о предпринимаемых действиях и заверениями о личной симпатии из кабинета Сазонова порталис вышел дрожащей походкой однако и после объявления Германией войны России некоторая надежда на сохранение мира всё ещё оставалась русский царь исходя из телеграммы Вильгельма II в которой кайзер просил не нарушать границу с Германией полагал что война может и не начаться В то же время Вильгельм II, возлагая надежду на нейтральную позицию Англии в случае не нападения немцев на Францию, приказал Мольтке отказаться от плана Шлиффена и направить войска не на запад, а на восток. Обескураженный Мольтке пояснил кайзеру, что на разработку нового плана войны уйдёт не менее года. Кайзер ограничился тем, что запретил нарушать нейтралитет Люксембурга. Между тем французы пытались выяснить окончательную позицию Англии в сложившейся ситуации. Не связанная официальными военными обязательствами и с одним государством, Англия не раскрывала своих настоящих намерений даже Франции, своему партнеру по Тройственному союзу. Впрочем, эти намерения были не ясны до конца и самим англичанам. Когда 1 августа французский посол в Лондоне Поле Камбон запросил Министерство иностранных дел Англии, поддержит ли они в вещании французов в войне с немцами, а если поддержит, то когда и какими силами. Грей ответил ему, что этот вопрос будет рассмотрен кабинетом министров. Заседание кабинета министров состоялось 2 августа. Министры сочли возможным объявить войну Германии, если немцы нарушат нейтралитет Бельгии. определенный трактатом 1839 года и гарантированный рядом держав, в том числе и Пруссией. Кроме того, министры решили прикрыть французское побережье Ла-Манша силами королевского флота. На большее они не пошли. Однако уже на следующий день положение изменилось. 2 августа в 7 часов вечера немецкий посол в Брюсселе вручил министру иностранных дел Бельгии ноту в которой указывалось на то, что германское правительство имеет достоверные сведения о намерении французских войск выступить против Германии через бельгийскую территорию. Далее немцы, ссылаясь на слабость бельгийской армии, не способны без посторонней помощи отразить наступление крупных французских сил, заявляли о вынужденной необходимости нарушить нейтралитет Бельгии. Нота заканчивалась угрозой применить силу, если бельгийские войска окажут сопротивление. На ответ бельгийскому правительству давалось 24 часа. Утром 3 августа Бельгия отвергла ультимативные требования немцев о пропуске войск. В тот же день вечером немецкий посол в Париже передал французскому правительству ноту с объявлением войны. Немцы мотивировали свои действия тем, что французские войска в нескольких местах нарушили границу с Германией, а французские самолёты летали над немецкими городами Карлсруэ и Нюрнбергом. Заметим, что эти обвинения были надуманы. Утром 4 августа немецкие войска без объявления войны начали вторжение в Бельгию. Получив сведения о нарушении немцами бельгийского нейтралитета, англичане 4 августа предъявили Германии ультиматум, потребовав очистить бельгийскую территорию, предварительно сообщив о своём решении Англии к 24 часам. Германия отказалась ответить на ультиматум, и тогда англичане объявили немцам войну. На конец 6 августа в 18 часов Австро-Венгрия объявила войну России. А ещё через несколько дней оказалась в состоянии войны с Францией, объявившей ей войну 10 августа, и с Англией, объявившей ей войну двумя днями позже. Из членов Тройственного союза не вступила в войну лишь Италия. Исходя из оборонительного характера договора, она предпочла заявить о нейтралитете, а Сербы забыли. Война на территории Сербии пришла только через 14 месяцев.